Глава 25. Мамы как полиция всегда появляются тогда, когда не нужно. Марио Пьюзо. Аврора. Эрик сидел на диване в нашей гостиной, было мрачнее тучи. Артур сладко спал в комнате. Самаа носилась как ужаленная в одно место то по кухне, то в гостиной и старалась накрыть стол так, чтобы было не придраться. Эрик ворчал, что не имеет смысла так стараться, потому что его мамочка всё равно уйдёт довольно быстро. И ужинать такой халупе она не станет. Я сначала пыталась как-то настроить Эрика на нужный лад, даже немного ластилась к нему, а потом поняла бессмысленность своих усилий и бросила это гиблое дело. Просто начала всё делать так, как считала нужным. Последним штрихом оставался мой внешний вид. Я довольно быстро привела себя в относительный порядок и как раз вовремя. Мама Эрика, миссис Шоу, явилась минута в минуту. Скажу честно, меня иногда пугают такие дотошно-пунктуальные люди. Эрик продолжал сидеть на диване спиной к двери, и миссис Шоу еще не знала, какая встреча ей предстоит. Надеюсь, сердце у нее крепкое. Хотя в этом мире медицина такая, что беспокоиться в принципе не о чем. «Добрый вечер, миссис Шоу. Я так рада, что вы пришли», произнесла я чересчур радостно и одарила женщину улыбкой во все свои 32 зуба. «Да, вечер сегодня весьма замечательный». Туманно произнесла миссис Шоу, снимая с себя тёплое пальто, и величественно повесила прямо мне на голову, будто я вешалка. «Да, проходите», — сказала я, и всё. Миссис Эмма Габриэль Шоу прошла мимо дивана и высокомерно обернулась. Тут же изменилась в лице, побледнела, потом посерела и в конце концов порозовела. Она положила руки на грудь и сдавленно воскликнула. «Эрик?» Эрик вздохнул. «Ты не обозналась, увы», — сгримасничал он. Миссис Шоу часто заморгала и завертела головой, как бы прогоняя непрошное видение. Но отнюдь Эрик был реальным. «Что?» Она снова тряхнула головой, а потом присела на краешек дивана рядом с сыном. «Ради всего святого Эрик!» «Что произошло? Почему ты здесь?» Эрик скривился от изобилия вопросов, и посмотрела на меня так, будто это я виновата во всех его грехах. Я повесила пальто миссис Шоу в шкаф и тихонечко подобралась к ним. Присела с другой стороны от Эрика и положила свою ладошку ему на коленку. Этот жест не ускользнул от миссис Шоу, и она стала очень серьезной. «Эрик недавно неудачно упал, но уже очень скоро снова будет как новенький». Нервно рассмеялась я, не зная, куда деться от буравящего взгляда этой женщины. А ведь раньше она на меня по-другому смотрела. А сейчас так... «Оценивающая, что ли?» «Мама, Аврора моя подруга. Очень близкая подруга прокашлялась я и пнула его легонько локтем. Эрик вздохнул и сказал, «Аврора Варга моя женщина. Прошу любить и жаловать», произнес Эрик так, словно его заставили. «Ах, да, чуть не забыл. Ты, кстати, уже стала бабушкой. Поздравляю». «Мне захотелось Эрика сию минуту придушить». Миссис Шоу нервно рассмеялась, переводя взгляд с Эрика на меня и обратно. «Эрик, какая бабушка, что за шутки? Какая Аврора Варга, ты женился?» «Мама, мы с тобой общались последний раз пять лет назад. Как думаешь, я за это время что делал? Вполне естественно, что у меня есть ребенок и женщина». Миссис Шоу поджала губы от недовольства, которое так же лилось и из уст ее сына, и сказала Мы не общались с тобой, потому что ты сам попросил об этом. Помнишь, что ты сказал? Ты сказал, что если у меня есть хоть капля любви к тебе, то я никогда тебя не побеспокою». У чопорной идеальной женщины вдруг задрожал подбородок, а идеальные формы губы скривились при двери слез. «Как видишь, я тебя не беспокоила, сынок». ирик недовольно отвернул голову, а мне стало так стыдно за него, что захотелось скачать с дивана, затопать ногами и наорать на этого балбеса. Хотите посмотреть на внука? Спросила я миссис Шоу. Женщина благодарно улыбнулась и кивнула. Пойдемте со мной. Я отвела ее в спальню и подвела к кроватке своего ангелочка. Это Артур. Ему уже почти четыре месяца. Тихо призналась я. Она посмотрела на меня и сказала. По тебе и не скажешь, что ты четыре месяца назад родила. Эм... Стало неловко и больно от ее слов, ведь я знала, что Артур мой сын. Артур родила другая женщина и оставила его Эрику. А я помогаю ему. И еще ужасно привязалась к малышу и считая его своим сыном. Артур во сне сладко причмокнул. Миссис Шоу улыбнулась. Он так похож на Эрика. Она дотронулась дрожащей рукой до малыша и осторожно погладила его по головке. Вылитый Эрик. Я не знала, что сказать. Сейчас эта женщина не походила на то, что описывал Эрик. Мне сложно было дать оценку. С виду она была этакая железной леди, но вот в данную минуту она, видимо, не знала, как совладать с собой и чуть-чуть приоткрыла свою душу. «Вы не сердитесь на Эрика», сказала ей. «У него сейчас сложный этап в жизни». «Я все знаю». Оборвала она меня резко и посмотрела прямо в глаза. Я следила за каждым его шагом, зная о его падении и проблемах. Правда, не уследила за тем, что у него появился сын и ты. Прозвучало, как укор. «Так это же здорово! Эрик теперь не один!» Улыбнулась я как можно доброжелательней. Миссис Шоу ничего не сказала. «Артур проспит еще часа два, а потом запросит кушать. Сможете с ним повозиться?» «Хорошо», — кивнула она, и мы вернулись в гостиную. Эрик все так же сидел на диване, что-то изучал в своем смарт-браслете, сделав умный и очень важный вид. «Красивый у тебя мальчик», — произнесла его мама. Эрик поднял на нас глаза и кивнул. «Знаю». «Можем пройти за стол?» — пригласила я. «А как же Эрик будет ужинать?» — удивилась миссис Шоу. «Ему можно уже снимать экзоскелет на недолгое время, чтобы смог поесть или помыться?» — пояснила я и продемонстрировала. Отщелкнула стальной корпус и очень осторожно сняла с руки Эрика, а вместо экзоскелета помогла надеть фиксирующую гибкую повязку. «Как только Эрик поест, мы вернем экзоскелет на место. Доктора разрешили так делать». Эрик все время молчал. Миссис Шоу также не выказала больше никаких эмоций. Ужин вышел странный. Миссис Шоу не интересовалась у Эрика его жизнью, О себе тоже не рассказывала. А за столом велась беседа ни о чем. Странно. Она даже обо мне не интересовалась. Кто и такая, и откуда. Словно ей было все равно. «Весьма недурно приготовлено». Сказала в конце ужина миссис Шоу. «Спасибо», — поблагодарила ее. «Эрик, я, конечно, расстроена была тем, что с тобой произошло. Я имею в виду банкротство». Эрик хмыкнул. «Все в этой жизни поправимо, как говорит Аврора». «Это, конечно, да», — сказала его мать. «Но, может, ты примешь от меня небольшую помощь. На время. А как поправишь свои дела, все вернешь». «Я замерла, не зная, что же ответит Эрик. В принципе, помощь бы нам не помешала, но черт его знает». «Не нужно. Мы отлично справляемся». Сухо отверг он ее предложение. «Я не лезла. Все-таки у них сложные отношения». «Ты хотела помочь Авроре?» Заметил он. «Я не против. Ей действительно нужно развиваться. У нее прекрасно получается». «Да, твоя Аврора — настоящее чудо в этом плане». Немного раздраженно произнесла миссис Шоу. «Но, Эрик, все-таки у вас маленький ребенок. Я тебе сказал, не нужно. Громче с нажимом повторил он. Или тебе нужно несколько раз повторять?» Миссис Шоу вздернула подбородок. «Я тебя услышала, сын. Я, честно говоря, думала, что ты повзрослел и изменился, но, похоже, ты так и остался тем упрямцем, каким и был всегда. Весь в отца». Так, судя по выражению лица Эрика, «Сейчас начнется марлезонский балет». Положение спас Артур. Он проснулся, и у меня сработал датчик на браслете, оповещая, что моему сыночку срочно требуется мама. Артур проснулся. «Я сейчас принесу его сюда, и мы сможем вместе его покормить», — предложила я. «С удовольствием», — распылась в улыбке миссис Шоу. Переодела свою деточку в чистое сухое и вернулась на кухню. Слава Богу, все были целы и здоровы, пока я отсутствовала. «А вот и мы. А Артур, а это твоя бабушка», — проворковала я, поднося его к уже тянувшимся ручкам миссис Шоу. Эрик скривился, поднялся со стула и попросил меня помочь надеть экзоскелет, а потом и вовсе удалился в спальню. Вот же, сволочь. Миссис Шоу с удовольствием кормила Артура и выглядела очень счастливой. «Вам двоим, наверное, сложно с ним управляться». «Вовсе нет», — ответила ей с улыбкой. «Мне только в радость возиться с малышом. Тем более Артур у меня очень послушный и спокойный ребенок. Моя гордость и мое счастье». «Ну, возиться-то может тебе и в радость, но с ребенком нужен самый лучший уход. Ты работаешь с утра до ночи, Эрик. Про него и говорить не стоит. Кто за ребеночком-то смотрит, а за ним нужен глаз да глаз». Что-то мне не понравилось направление, в которое она вдруг повела. «Что вы хотите сказать?» Напряглась я от ее слов. Она пожала плечами. «Раз уж так вышло, что ты любовница моего сына...» «Не смотри на меня удивлен. Эрик мне рассказал, как нашел тебя у своих дверей и взял под свою опеку. Так вот, Аврора, я устрою твою карьеру еще лучше, чем обещал изначально. Эрик от меня денег не возьмет, такой уж у него характер. А ты работящая, я видела. Ты сможешь развиться и стать на один уровень с элитой». «Эрику поможешь, а взамен ты поговори с сыном, пусть отдаст мне Артура». «Что?» — зашипела я на нее. «Деточка, ты лучше не шипи на меня». Мило улыбнулась старая корга, а по-другому она теперь у меня и не ассоциировалась, кроме как с настоящей злой ведьмой. «Миссис Шоу, Эрик никогда, слышите, никогда не отдаст своего ребенка, даже бабушке». Процедила я в ответ. Меня начало трясти от злости и негодования. «Никому и ни за что не отдам свою кровиночку, своего родного ангела. Пусть хоть что обещают, любые золотые горы, пошлю все к чертовой матери». «Это мы еще посмотрим», — строго произнесла миссис Шоу. Я сделала вдох-выдох, потом сосчитала до десяти и решила попробовать поговорить нормально с этой дамой. Нам никак нельзя ссориться с людьми высокого положения. Малые какие у нее связи и как она может нам навредить и напакостить. А то, что она может, я уже поняла, и к гадалке можно не ходить. Усадила Артура в его детский стульчик, а сама присела напротив этой фантазерки. «Миссис Шоу, я с глубоким уважением отношусь к вам, как к матери Эрика. Я бы с удовольствием приняла вашу помощь с Артуром. Но только не так, как предложили вы. Вы могли бы приходить к нам и...» «Исключено», — взмахнула она своей тонкой ручкой, обрывая мою речь. «Если уж и браться за воспитание ребенка, то основательно, а не урывками». И уж точно не в этом месте. Она высокомерно обвела взглядом кухню и потом посмотрела на меня, как бы говоря, «А сама ты не видишь, в какой помойке живёшь?» «Понятно теперь и дураку, что дружить мы с ней никогда не будем. Ну что ж, война так война. Но сына моего ты не получишь». Я улыбнулась миссис Шоу и произнесла, «Тогда я думаю, нам больше не о чем с вами говорить. Позвольте проводить вас до выхода». Миссис Шоу хмыкнула, и величественно подняла свои элитные кости с нашего нищенского стульчика. Даже услужливо подала ей пальто и напоследок сказала «Кстати, я подумала и решила, что обойдусь без вашей помощи». «Неверный ответ, деточка», — произнесла она и покинула наш дом. «Вот же, с... нехорошая женщина», — воскликнула я в сердцах. Вернулась к сыну, взяла его на руки и пошла к Эрику. «Надо срочно что-то делать. Эта корга теперь нам не даст спокойно жить. Но почему вся наша жизнь проходит по тернистому и колючему пути? Почему нельзя всем нашим неприятностям взять и уйти в бессрочный отпуск?» Вошла в спальню и заявила Эрику. «Твоя мать хочет забрать Артура себе. Знай, если ты вдруг согласишься на её условия, то ты снова выпадешь с балкона».